увлекающаяся натура. Тук, тук, тук, тук, тук. Я приподнялся в постели и стал напряженно вслушиваться. Мне показалось, что кто-то пытается пробить наружную стену молотком, завернутым в войлок. «Грабители!» — решил я. Все, что случается в этом мире, после часа ночи мы склонны приписывать грабителям. И задумался. Почему взломщики решили в буквальном смысле слова взламывать дом, что, по-моему, является способом весьма странным, медленным и неудобным? Глухие удары продолжались неравномерно, но безостановочно. Моя кровать стояла у окна. Я протянул руку и раздвинул занавеску. Солнечные лучи заструились по комнате. Я посмотрел на часы. Было десять минут шестого. «Что за бестолковое время они выбрали?» — подумал я про грабителей. «Пока они попадут в дом, наступит время завтрака». Вдруг раздался звон разбитого стекла, и какой-то предмет, ударившийся о штору, упал на пол. Я вскочил с кровати и распахнул окно. Внизу, на лужайке под моими окнами, стоял рыжеволосый молодой человек в свитере и фланелевых брюках. «С добрым утром!» — весело крикнул он меня. «Вас не затруднит бросить мне назад мой мяч?» «Какой мяч?» — спросил я. «Мой теннисный мяч», — ответил он. «Он где-нибудь в вашей комнате. Прошел, как говорится, насквозь». Я нашел мяч и кинул его в окно. «Что вы, собственно, тут делаете?» — спросил я. «Играете в теннис?» «Нет, только тренируюсь у стенки дома. Это прекрасный способ отработать удар». «Но он не способствует покоя окружающих», — ответил я, боюсь, несколько раздраженно. «А я приехал, чтобы найти здесь покой и тишину. Не можете ли вы заниматься этим в дневное время?» «В дневное!» — передразнил он меня. «Да вот уже два часа как рассвело. Но так и быть, перейду на другую сторону дома». Он исчез углом и принялся за работу на заднем дворе, где разбудил собаку. Потом я услышал, как зазвенело еще одно стекло, и раздался чей-то сердитый голос, а затем я, очевидно, заснул. Приехав на несколько недель в Диль, я поселился в пансионате, в котором кроме него и меня других молодых людей не было. И я, естественно, проводил много времени в его обществе. Бегли был милым и веселым парнем, но он был бы куда приятнее, если бы меньше увлекался теннисом. Теннису он отдавал в среднем 10 часов в день. У него были партнеры-романтики, с которыми он играл при лунном свете, тратя половину времени на то, чтобы отвлечь участников от неспортивных увлечений, и партнеры-безбожники, с которыми он играл по воскресеньям. В дождливые дни он надевал непромокаемый плащ, галоши и отрабатывал подачу в одиночку. Зиму он провел с родными в Танжере. И я спросил его, как ему понравилось это место. — Гнусная дыра, — ответил он, — во всем городе ни одного корта. Мы как-то попробовали играть на крыше, но мадара нашла, что это опасно. От Швейцарии он был в восторге и советовал мне при случае остановиться в Зарматте. — Ах, какой там корт, — говорил он, — забываешь, что ты не в Уимблдоне. Впоследствии один из наших общих знакомых рассказывал мне, что однажды, глядя с вершины юнгфрау на плоскую заснеженную поляну, окруженную пропастями, Бегли сказал, «Видите площадку там, внизу? Вот где можно было бы сделать недурной теннисный корт, только нельзя далеко отбегать от сетки». Когда он не играл в теннис, не тренировался, не читал про теннис, он говорил о теннисе. В те времена кумиром теннисистов был Реншо. И бегали до такой степени надоел мне этим Реншо, что в моей душе созрело преступное желание как-нибудь из-под тишка убить Рэншо и предать его останки земле. Как-то вечером, когда дождь лил, как из ведра, Бегли в течение трех часов подряд говорил о теннисе, упомянув имя Рэншо, если я не сбился со счета, четыре тысячи девятьсот тринадцать раз. После чая он придвинул ко мне свой стул, Упал на него и начал. «А вращали вы когда-нибудь внимание, как Реншо?» Я перебил его. «Предположим, что какой-нибудь меткий стрелок возьмет ружье и убьет Реншо совсем наповал. Будете ли вы, теннисисты, продолжать говорить о нем или перейдете на другую тему?» «Кто же станет стрелять в Реншо?» возразил он с негодованием. «Неважно, кто, — сказал я» но предположим, что найдется такой человек. — Ну, тогда, тогда останется его брат, — сказал он. Об этом я забыл. — Не будем уточнять, сколько их там в семье, — сказал я, но если перебить всех до одного, перестанем мы, наконец, слышать это имя. — Никогда, — вскричал он с жаром, — пока существует теннис, имя Ренша не будет забыто. Страшно подумать, как бы я поступил, если бы он мне ответил иначе. На следующий год Бегли совершенно забросил теннис и страстно увлекся фотографией. Тогда все его друзья стали умолять его вернуться к теннису, вовлекали его в разговор о подаче, об отбитых и срезанных мячах, о случаях из жизни Рэншо, но он не желал их слышать о теннисе. Где бы он ни был и что бы он ни увидел, он все фотографировал. Он делал снимки со своих друзей и этим превращал их в своих врагов. Он снимал маленьких детей и вселял отчаяние в сердца любящих матерей. Он снимал молодых женщин, и на их семейное счастье ложилась тень. Один юноша как-то влюбился в девушку, которая, по мнению его друзей, была ему не пара. Но чем больше они чернили ее, тем больше он к ней привязывался. Тогда его отцу пришла в голову счастливая мысль и он уговорил Бегли сфотографировать ее в семи различных позах. Когда влюбленный увидел первую фотографию, он сказал, что за уродство, чья это работа. Когда Бегли показал ему вторую, он сказал, слушайте, дорогой мой, да тут нет ни капли сходства, у вас она вышла безобразной старухой. При виде третьей он сказал, помилуйте, что вы сделали с ее ногами. «Не может быть, чтобы они были такого размера. Это противоестественно!» Увидав четвертую, он воскликнул. «Пресвятое небо! Во что вы превратили ее фигуру? Как это могло получиться?» При взгляде на пятую он зашатался. «Великий Боже!» — воскликнул он, содрогаясь от ужаса. «Это не человек, а призрак! У людей такого выражения лица не бывает!» Бегли уже начал не на шутку обижаться, но его взял под защиту находившийся тут же отец молодого человека. «Бегли тут ни при чем», — стал вкрадчиво уверять пожилой джентльмен. «Он не виноват. Что такое фотограф? Простое орудие в руках науки. Его дело установить аппарат, а тот уже сам изображает все, что перед ним оказалось». «Не надо», — продолжал пожилой джентльмен, удерживая Бегли, который собирался продолжать демонстрацию своих произведений. Не стоит, не показывайте ему двух остальных. Мне жаль бедную девушку. Она, по-видимому, искренне любила этого юношу, и наружность у нее была нисколько не хуже, чем у других. Но какой-то злой дух, казалось, вселился в аппарат Бегли. С непогрешимым инстинктом литературного критика. Он схватывал недостатки и преувеличивал их до такой степени, что они затмевали все достоинства. Человек с прыщом превращался в прыщ с человеком на заднем плане. Люди с резкими чертами лица становились придатками к своим собственным носам. Никто не подозревал того, что один из наших соседей уже 14 лет носит парик. Аппарат Бегли сразу же раскрыл обман, притом с такой очевидностью, что все друзья этого человека долго удивлялись, как это могло ускользнуть от их внимания. Аппарату, очевидно, нравилось показывать человечество с самой плохой стороны. Невинные младенцы у него неизменно получались с хитровато-глупым выражением лица. Молодым девушкам приходилось выбирать, что им больше по вкусу лицо бессмысленно идиотское или злое, как у начинающей ведьмы. Кротких старушек аппарат делал наглыми и циничными. Нашего священника, прекраснейшего пожилого джентльмена, Бегли изобразил каким-то дикарем с нависшими бровями и с явно недоразвитым интеллектом. Виднейшего адвоката города он запечатлел с таким лицемерным выражением лица, что немногие из видевших его портрет Решались потом доверять ему свои дела. Мне, пожалуй, не следовало бы говорить о себе, так как я могу быть пристрастным. Скажу одно. Если я хоть чуточку похож на свою фотографию, сделанную Бегли, то все, что критики когда-либо и где-либо говорили по моему адресу, справедливо и даже больше, чем справедливо. Однако я готов утверждать, хоть я и не претендую на красоту Аполлона, что левая нога у меня отнюдь не длиннее правой и вовсе не изгибается дугой. Это я берусь доказать. Бегли уверял, что с негативом что-то произошло во время проявления, но на фотографии этого пояснения нет, и потому я продолжаю считать себя незаслуженно оскорбленным. Аппарат в руках Бегли не подчинялся никаким законам перспективы, ни божеским, ни человеческим. Я видел фотографию его дядюшки, снятого рядом с ветряной мельницей, и пусть любое беспристрастное лицо решит, кто из них больше дядя или мельница. Однажды он вызвал целый скандал в нашем приходе, демонстрируя карточку всем известной и уважаемые незамужние особы, держащей на коленях молодого человека. Черты лица этого джентльмена были расплывчаты, и костюм казался до смешного детским. Между тем, если бы он встал, рост его был бы не меньше полутора метров. Одной рукой он обнимал ее за шею, а она держала его за другую руку и фальшиво улыбалась. Имея некоторые представления о фотографической машине Бегли, я охотно поверил объяснению этой дамы, утверждавшей, что мужчина на ее коленях – это ее одиннадцатилетний племянник, но люди недоброжелательные, смеялись над ее попытками оправдаться, а то, что получилось на снимке, говорило против нее. Все это происходило на заре всеобщего увлечения фотографией, когда малоопытным людям даже нравилось по дешевке запечатлеть свои черты. И вот почти все жившие на три километра в окружности раньше или позже сидели, стояли, облокачивались или лежали перед Бегли. В результате... Ни в одном приходе люди не отличались таким смирением, как в нашем. Взглянув на свою фотографию, снятую Бегли, никто уж не мог грешить тщеславием. Каждому портрет открывал глаза на его недостатки. Спустя некоторое время какой-то злонамеренный человек изобрел кодок, И Бегли стал появляться всюду притороченным к предмету, напоминающему миссионерский ящик сверххрупного калибра. На ящике была надпись, смысл которой сводился к тому, что стоит Бегли нажать на спуск, как человек, очутившийся перед объективом, будет сфотографирован в совершенно непристойном виде. Для всех знакомых Бегли жизнь стала сплошным испытанием. Все ежеминутно боялись, что он застигнет их в нежелательном виде. Он увековечил с помощью моментальной фотографии своего отца, когда тот отчитывал садовник и младшую сестру в тот момент, когда она прощалась с дружком у садовой калитки. Для него не было ничего святого. Он щелкнул спуском кодека, стоя позади процессии во время похорон своей тетки, и запечатлел, как один из ближайших родственников покойный, закрывая шляпой, шептал на ухо брату веселый анекдот. Общественное негодование уже достигло предела. Как вдруг в нашей местности появилось новое лицо. Молодой человек по имени Хей, подыскивавший спутников для летней экскурсии в Турцию. Все с восторгом подхватили эту идею и рекомендовали ему взять с собой Бегли. Мы возлагали большую надежду на эту поездку. Мечтали, что Бегли нажмет на спуск своего кодека около гарема или за спиной какой-нибудь султанши и найдется башебузук или янычар, который навсегда освободит нас от него. Наши надежды, однако, оправдались только частично. Я говорю «частично», потому что Бегли вернулся целым и невредимым, но полностью излеченным от своей фотографической мании. Он рассказывал, что не встретил за границей ни одного говорящего по-английски существа, будь то мужчина, женщина или ребенок, которое не таскало бы с собой аппарат. И вскоре один вид черного сукна или звук щелканья кодека стал доводить его до бешенства. Он рассказывал, что на вершине горы Татра в Карпатах английские и американские фотолюбители, желающие снять величественную панораму, выстраиваются с аппаратом под мышкой под надзором венгерской полиции в длиннейшую очередь, подвое в ряд, и каждому приходится ждать своей очереди чуть не три с половиной часа. Он также рассказывал, что константинопольские нищие носит на шее щиты с обозначением цен, установленных ими для фотолюбителей. Он привез с собой образец такого преискуранта Один снимок, спереди или сзади — два франка. С выражением на лице — три. В оригинальной позе — четыре. Во время молитвы — пять франков. Во время драки — десять. По его словам, когда нищий был особенно безобразен или отличался физическим увечьем, Он требовал по 20 франков за сеанс, и ему охотно платили эту сумму. Итак, Бегли забросил фотографию и пристрастился к гольфу. Он показывал несведущим людям, как, вырыв ямку в одном месте и положив пару кирпичных обломков в другом, можно превратить любую теннисную лужайку в площадку для гольфа, и сам все это для них проделывал. Он убеждал пожилых людей и джентльменов, что гольф самый безобидный вид спорта, водил их за собой часами по мокрым вересковым пустошам и доставлял домой смертельно уставшими, простуженными и полными мстительных планов. В последний раз я видел его в Швейцарии несколько месяцев тому назад. Он, казалось, совершенно охладел к гольфу, зато много говорил о виски. «Мы случайно встретились в Гриндельвальде и условились на следующее утро вместе взбираться на Фаульгорн. На полдороги мы сделали привал, и я немного погулял один, любуясь горным пейзажем. Вернувшись, я застал его с ковентишем в руке и колодой карт, разложенных на траве. Он решал какую-то карточную задачу.